Эйлин МакГилл. 19 лет назад. Малори стала странно себя вести, причем с самого утра, и Эйлин не могла взять в толк, что с ней происходит. Драконица не находила себе места и так долго крутилась на полу галереи, что по неосторожности снесла хвостом две колонны. Хорошо, хоть крыша не обвалилась. Расстроившись, улетела на охоту, но вместо того, чтобы прикончить загнанного барана, Малори бросила свою добычу и вернулась в Каринду. Снова улеглась у галереи. Отказалась от принесенного завтрака, пристроила голову на хвост и уставилась в небо, словно чего-то ждала. Этому было пусть и с натяжкой, но объяснение. Все в Каринде ждали прибытия делегации из туманного предела и порядком нервничали. Заодно Эйлин ждала еще и утреннего страстного прощания со своим женихом, которого, в свою очередь, давно уже поджидали советники. Но тем пришлось скучать без своего короля еще как минимум полчаса, а то и больше. Они с Аргейлом никак не могли расстаться. Начали целоваться у дверей, когда Эйлин отправилась его провожать. Затем продолжили на Софе в гостиной, после чего Аргейл снова понес ее в спальню. При этом голова у Эйлин была забита тревогой за Малори, а за заодно и делегацией из Туманного предела. За всю историю существования королевства за Туманной грядой. Те ни разу не бывали с визитом в Нерлинге. Зато через несколько часов они впервые должны были прибыть в Каринду. Все пройдет хорошо, любовь моя», — вновь поцеловал ее Аргейл. «Власт пробудет у нас пару дней, после чего я выставлю его вон. Я прекрасно понимаю, что ты не хочешь его видеть, поэтому постараюсь тебя от этого отгородить. Но тебе все таки стоит показаться ему на глаза на несколько минут а дальше я разберусь с ним сам. Мы не станем приглашать его на нашу свадьбу. Станем, Аргейл, — покачала головой Эйлин. И прятаться от Теодора власта я тоже не собираюсь. Со мной все в полном порядке, но меня тревожит Малори. Боюсь, как бы она не заболела. Аргейл тоже, встревожившись, пообещал прислать к драконице лучших лекарей, привыкших иметь дело с Вивернами, чтобы те вместе с Эйлин разобрались в причинах непонятного состояния Малори. Но они тоже ничего не смогли выяснить. Затем Эйлин стала не до Малори, потому что пришли вести. Делегация Туманного Предела приближалась к Каринде. Еще раз обняв драконицу, Эйлин поспешила в свои покои, пообещав Малори, что все будет хорошо. Сейчас ей нужно ненадолго отлучиться, после чего она обязательно вернется, и они будут вместе столько, сколько потребуется. Так долго, пока Малори не поправится. При этом Элен чувствовала, что чем ближе к Каренде подлетали представители туманного предела, тем сильнее не находила себе место Малори. Нервозность драконицы передала ей. «Прошу вас побыстрее», — приказала она двум своим горничным, возившимся с ее прической. «Да, я пойду в платье, которое выбрала вчера вечером, в том красном, в цвет крови». Которую туманный предел так безжалостно проливал все столетия своего существования. Постоянно расширялся, захватывая острова за островами, грубо нарушая границы к и Нерлинга, при этом сам оставаясь безнаказанным. Скрытый за туманной грядой образовавшейся то ли после природной, то ли магической катастрофы, охраняемой невиданными тварями, туманный предел был отлично защищен от нападений. Настолько, что ни в Нирлинге ни в Кхимере понятия не имели ни об истинных его границах, ни о размере его армии и ни о странных существах, населявших это королевство, с которым, поговаривали их маги, нашли общий язык. До такой степени, что могли становиться симбионтами друг друга. Зато теперь таинственный и смертельно опасный туманный предел продемонстрировал искреннее желание заключить мир с Кхимером, настолько сильное что в Каринду прибыл аж сам Теодор Власт, молодой король, унаследовавший престол всего год назад. С Георгом Властом, его отцом, договориться о чем либо не было никакой возможности. Вместо переговоров тот предпочитал поле боя, где слишком часто одерживал победы. Зато Теодор — другое дело, и на него Аргейл возлагал большие надежды. От своего жениха Эйлин знала, насколько важна эта встреча и что договор может положить начало долгому миру и процветанию трех королевств. Заодно она понимала, что выходка с платьем — всего лишь выходка, которая имеет значение лишь для нее самой, и вряд ли кто-то придаст её наряду такой же смысл, как и она. Вместо этого Эйлин собиралась быть подчёркнуто вежливой и даже обходительной с молодым королем Туманного предела. Еще нежной с Аргейлом, пусть вся делегация Туманного предела увидит, Насколько сильно Кхемер и Нерлинг любят друг друга. От воспоминаний недавней плотской любви у нее заныли губы, низ живота принялся наливаться тягучим теплом, а по телу пробежала жаркая волна. Эйлин понимала, что она окончательно и бесповоротно влюбилась в Аргейла Кхана и считает дни до их свадьбы. Не только это. Пусть они официально не были женаты, но все во дворце и даже в стране приняли её как свою королеву. Уставшие от войны придворный и простой народ к Химера встречали ее восторженно и, как казалось, Эйлин с любовью. Она же наслаждалась каждым наполненным королевскими хлопотами и заботами днём им, полными страсти ночами. Ничего не могло испортить ее предчувствие чего-то прекрасного, того, что с ней вот-вот произойдет. Внезапно Эйлен поняла, что не так с Малори. И нет, никакая это была не болезнь. Ее драконицу тоже снидало предчувствие. Такое, что то та не могла усидеть на месте. Лишилась сна, аппетита и интереса к жизни. Малори ждала. Только вот, чего именно? Делегация к Химеру уже на подлете вашего сучества. Король ожидает вас на балконе. Поклонившись, прошелестел явившийся за ней первый советник, правая рука Аргейла. Эйлин не понимала, что у того на уме. Пожалуй, единственный из всего совета он смотрел на нее непроницаемым взглядом темных глаз, беспрекословно одобрял выборы и поступки молодого короля, но при этом, как ей казалось, не одобрял Эйлин. Ее не оставляло ощущение, что он видит в ней угрозу и обожаемому им королю и всему Кхимеру. «Я готова» произнесла она, постаравшись, чтобы ее голос прозвучал ровно и спокойно, как и положено будущей королеве Кхемера. И, как и положено королеве, она не собиралась обращать внимание на мышиную возню подле себе. Вместо этого гордо вздернула голову и отправилась на просторный балкон, чтобы встретить делегацию с Туманного предела, бок о бок со своим будущим мужем. Вскоре Эйлин вышла на просторный для приземлений балкон огромного королевского дворца, занимавшего чуть ли не половину острова Каринда. Аргейл уже был там, одетый во все чёрное, с массивной золотой цепью на шее, украшенной королевскими регалиями. Он смотрел в небо, а по обе стороны балкона замерла его личная гвардия из десяток высших магов в пышных торжественных одеждах Кхимера. Послушная жест у короля в небо тотчас же взлетела стая виверн. Они принялись выстраиваться в парадный строй, который им придется держать еще. минут десять до прибытия гостей из Туманного предела, прикинула про себя Эйлин. Не только это. Все виверны прошли специальный отбор. Они были лучшими из лучших, самые разумные из своего вида, способные выдержать, как надеялись маги. Присутствие и близость существ из туманного предела, одним лишь своим появлением вызывавших панику и хаос среди крылатого воинства к химера. Тут Аргейл прикоснулся к ее руке, вырвав Эйлин из раздумий. Уверенные пальцы короля сжали ее ладонь. Ты, как всегда, прекрасна, любовь моя, произнес он. Поцеловал ей руку, после чего снова стал смотреть в небо. На красивом лице будущего мужа на миг промелькнуло встревоженное выражение. Но Эйлин знала, что когда прибудет Теодор власт, он не позволит себе ни единой эмоции. Аргел Кхан будет привычно держать все под своим контролем. «Железный король», так иногда за глаза называли его придворные. И только Эйлин знала его другим. Рядом с ней Аргейл мог расслабиться и на короткое время стать самим собой часто улыбающимся, порой сомневающимся, но при этом умеющим сочувствовать и любить. Какие же странные изменения произошли с ними за три месяца знакомства. А вот туманный предел. Негромко произнес Аргел, кивнув на бывшее до этого момента безоблачном небо. Оно вмиг потемнело, словно к ним со всех сторон приближался гигантский пчелиный рой. Но это были не пчелы и Эйлин уже скоро разглядела состав вражеской делегации. Первыми к дворцу подлетали всадники на драконах. Пусть их было не слишком много, но такие тоже имелись в туманном пределе. А еще поговаривали, король Теодор власт призвал и оседлал черного дракона. Скорее всего, именно он и возглавлял процессию. А его сопровождала личная гвардия. Около 30 всадников — за которыми следовали маги на небольших летающих платформах. На самом деле маги туманного предела могли лететь и без них, потому что обладали чем-то крайне странным. Никто не знал, что это такое, но... Поговаривали, те пользовались умениями и невероятными способностями неизвестных существ, похожих на сгустки магии. Те давали им возможность летать, взамен питались то ли магией, то ли кровью своих симбионтов, И оба, человека и его невидимые глазу сгусток, неплохо уживались вместе. Но чтобы ноги летающих магов не уставали, они использовали квадратные полоски из Магниса. Не только это. У туманного предела имелись еще и огромные летающие платформы, причем двигались те сами на паровых двигателях, приводящих в движение крутящиеся лопасти. До такого химер еще не додумался, запрягая в своей платформы Виверн. А Нерлинк лишь только начинала размышлять в том направлении. Но туманный предел шагнул вперед, оставив всех остальных далеко позади. Настолько, что больше дюжины подобных платформ приближались к дворцу. Внезапно Эйлен уловила чужие мысли и ахнула от ужаса. Малори, не выдержав ожидания в своем странном настроении, поднялась в небо. Только не приближайся к магам туманного предела, заклинаю тебя, мысленно воскликнула Эйлин. Это слишком опасно. Они тебя убьют, если решат, что ты угрожаешь их королю. А потом у нас может начаться война. Что случилось?» Негромко спросил Аргейл, похоже, заметив ее расстроенное лицо. «Сюда летит Малорь, призналась ему Эйлин. «Но я пытаюсь держать ее в руках, не понимая, что с ней происходит». Она могла почувствовать свою истинную пару. Раздался позади голос того самого первого советника. С драконами такое случается. И это нехорошо. Очень нехорошо, если ее пара среди драконов туманного предела. Это означает, что и принцесса Эйлин МакГил тоже обретет свою пару. Но не договорил, осекся тяжелым взглядом короля. Бред, — быстро произнесла Эйлин. Да, драконы иногда встречают свои истинные пары, и всадники тоже. Но это происходит настолько редко, что я сомневаюсь. «Нет, Джаргилл, не смей даже думать об этом. Ничего такого не произойдет. «Я люблю тебя, Эйлин МакГилл», — ледяным голосом произнес король Химера. «И никому тебя не отдам. И если кто-то из свиты Теодора Власта попытается заявить на тебя права, ну что же, я убью его собственными руками, а потом утешу тебя в твоём горе». После чего отвернулся и снова стал смотреть как приближались к балкону всадники, заходя на посадку. И первый из них был верхом на черном драконе. «А вот и Теодор Власт. Через минуту склонился к уху страдающий Эйлин Аргейл. Эйлин смотрела на короля туманного предела во все глаза, заодно ощущая, как по телу разливалась странная слабость, и уже скоро ее начали переполнять необъяснимые эмоции. Ожидание чего-то прекрасного, вот что это было. Предвкушение, похожее на то, которое испытывала Малори. Эйлин с трудом устояла на месте, когда черный дракон приземлился на балконе. А рядом с ним одновременно сели, словно репетировали это месяцами. Еще дюжина красных и пара дюжин зеленых. Летающие маги туманного предела, одетые в серые мантии, зависли в воздухе в паре метров от балкона. И смотреть на них было немного жутковато. Уж больно противоестественным все выглядело со стороны. Но Эйлин больше не глядела ни на магов, ни на драконов, ни на парившие над дворцом и летающие на собственных двигателях огромные платформы. Она смотрела на высокого, русоволосого молодого мужчину в темной одежде всадника с королевскими регалиями на плечах, а тот, не отрываясь, глядел на нее. Со своего места Эйлин не могла различить ни цвета его глаз, ни черт его лица. Она не понимала ничего, кроме одного. Притяжение к этому мужчине оказалось сильнее ее. Оно лишало ее мысли, лишало ее желаний, пока не выкристаллизовалось одно единственное быть рядом с ним. Ведь именно его она ждала всю свою жизнь. Потому что Теодор Власт, король туманного предела, ее судьба. Тот, кто предначертан ей небесами и предназначен драконьими богами. Аргейл пытался ее удержать, но Эйлин вырвала руку из его хватки, после чего сделала пару неуверенных шагов, навстречу другому королю. Но Теодор Власт уже спешил к ней, не обращая внимания на происходящее вокруг. А его дракон, ломая строй и наводя хаос как в рядах собственных летающих магов, так и Вивернг Химера, Взмыл в небо, туда, где между парившими в воздухе платформами уже кружила Малори.